В известном смысле комбинация с чашечками была последним форпостом истинной женственности. В 1960-е быстро исчезли нижние юбки, с ними уже не сочетались колготки и мини-юбка. А впоследствии, в 1970-х, мини-брючки и женские брюки, пользовавшиеся популярностью у женщин всех возрастов, окончательно вытеснили их. «В моей коллекции есть черная. В пестрый цветочек комбинация с чашечками. Она сшита из нейлона со старушечьим рисунком. Чашечки у нее уплотненные. Ее, скорее всего, носили в период расцвета в миди. Изготовлена комбинация фирмой «Итам». В конце 1960-х мы были просто без ума от ярких цветочных расцветок. Еще мы любили так называемые психоделические цвета, кричащие зеленый, розовый, оранжевый и желтый. И высшим классом считалось броское сочетание черного с белым. В крупных магазинах едва ли можно было найти вещь бледных тонов, стоящую внимания. Девственно белому пришлось ютиться по углам в старомодных лавках мануфактурных товаров или в более тихих торговых районах провинциальных городков. Общий облик был дерзким. Маркс н Спенсер, как всегда внимательные к тенденциям моды, выпустили лифчик из эластичной лайкры в стиле «Детей цветов» узкий с розово-коралловым цветочным орнаментом на белом фоне. Несомненно, к нему можно было найти подходящие труски или пояс трусы. Это был очень популярный фасон среди молодых женщин. И, как все говорят, очень, очень удобный. Тут, конечно, дело в волшебной лайкре. Она вышла из сложного класса тканей, который теперь обозначается как эластан. Начало этому классу в 1959 году положила американская фирма «Дюпон» выпустив революционно новое волокно – спандекс. Затем компания Куртолц разработала спанцель. Эти два вида эластичной ткани впоследствии получили название эластомеры. А лайкра была результатом совмещения двух искусственных волокон нейлона и спандекса. Орнаменты в духе детей цветов начали потихоньку появляться в конце 1950-х, но мода на разноцветное белье разгулялась к концу 1960-х, когда на рынке возник пользующийся всеобщей популярностью корселет. Он был изготовлен из эластомера в ярко-синий и бирюзовый цветочек, отделан белым кружевым и тесьмой с эластичными бретельками, Чашечки уплотнены и до середины посажены на подкладку. Уплотнителем служила мягкая полиэстеровая набивка. Штанины коротко обрезаны. Снова Сент-Майкл. Одновременно с наступлением эпохи детей цветов прозрачный облик, казавшийся поначалу всего лишь рекламным трюком, заставил производителей корсетных изделий призадуматься. Продажи... Традиционных моделей правильного нижнего белья и поясов падали с каждым сезоном. В частности, из-за того, что молодые женщины больше не желали заковывать свое тело в эластичные кандалы. Слово «корсет», веками вдохновлявшее поэтов и любовников, теперь выходило из обращения. В 1968 году на шоу «Мисс Америка» в Атлантик-Сити феминистки сожгли свои лифчики в качестве публичной демонстрации новообретенной свободы. 50 лет назад лифчик был воплощением раскрепощенности и женской эмансипации. Теперь, после этого акта презрения, он рассматривался некоторыми женщинами как устаревшее, навязываемое мужчинами ограничение женского тела. Для восстановления равновесия требовалась тихая ссылка. Еще одно отступление. Вырезы для матерей. Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей. В этом их трагедия. Перевод Кашкина. Оскар Уальт. Как важно быть серьезным. Я сама выкормила грудью пятерых детей, так что, мне кажется, о для кормящих матерей я могу говорить со знанием дела. Богатые в прежние времена, а некоторые, возможно, и сейчас, всегда могли доверить своих младенцев кормилицам, так что хорошо одетым мамочкам, скажем, в 17 или 18 веке не было необходимости задирать платье или расстегивать корсеты, чтобы покормить ребенка. К концу XVIII века аристократия выработала значительно более теплые отношение к своим чадам. Платья, ставшие намного проще, нередко вообще без корсета, зачастую шились с прорезями в лифе или с отдельным декоративным нагрудником. Эта мода перешла в XIX век, и в эпоху правления королевы Виктории материнство было не только сладостным словом, но и крайне благородной и чудесной целью, к которой стремились. Корсеты конструировались с регулируемой боковой шнуровкой, чтобы помочь матерям преодолеть практические трудности, связанные с кормлением грудью. Современные женщины, начиная с 1920-х и 1930-х, вынуждены в период кормления полагаться на прочный хлопковый, застегивающийся спереди лифчик. Лифчик для кормления обычно был снабжен подушечками из махровой ткани. В замечательных книжках, например, «Доктор для каждой женщины», вышедший в 1934 году, публиковались полезные советы. В главе под названием «Молодая мать» приводится следующий практический совет. Забота о фигуре. Многие молодые матери чувствуют, что пришли в некоторый беспорядок, когда оправляются после родов. Из-за наполненных молоком грудей женщина чувствует себя мокрой, а фигура в первой неделе выглядит дряблой и рыхлой. Вот совет, который дала мне одна кормилица. Если ваша фигура выглядит не такой опрятной, как раньше, из-за увеличившейся груди, шайте себе бюстгальтер из 45 дюймового 110 сантиметров отреза ткани для махровых полотенец обрежьте ее до ширины 10-12 дюймов 25-30 см, и сделайте маленькие выточки под каждой грудью и в передней части пройм, чтобы удобно облегала. Застежка пусть будет спереди для удобства кормления, а узкие бретельки должны хорошо фиксировать без гальтер. Многие пациентки сочли это простое приспособление весьма удачным, Вы будете поражены, насколько этот предмет туалета изменит вашу жизнь, и насколько опрятнее и комфортнее вы себя почувствуете. Старинные лифчики для кормящих матерей очень трудно найти. Это действительно редчайшие вещи. Так что мне повезло, что я заполучила такой в свою коллекцию. Он изготовлен фирмой South Hall, которая, возможно, больше известна как один из первых производителей гигиенических прокладок с конца 1920-х. Этот лифчик сшит из плотного белого хлопка, спущенными поверху кружевами baby бакс Две ватные подкладки, обшитые марлей, пристегиваются пуговицами к лифу на резиновой подкладке. Бретельки-ленточки также пристегиваются, и к ним на концах пришиты шляпные резинки длиной 4 дюйма, чтобы удерживать бюстгальтер, собственно, в момент кормления. Лифчик затягивается под грудью с помощью ленточки, которая завязывается спереди, а сзади он застегивается на две пуговицы. Это крайне нескладный и неудобный лифчик. Так что могу себе представить, сколько разочарованных молодых матерей отказались от подобных изделий в первую же неделю. Только в 1930-х постепенно стали появляться более удобные, поддерживающие модели лифчиков, для кормящих матерей, и крупные компании начали производить лифчики с раздельными чашечками наиболее практичный дизайн. Фирмы Мазеркер, Маркс Спенсер и Берли всегда шли удобное белье для кормящих женщин, занимаясь исследованием этой области на протяжении нескольких десятилетий. Сегодня существует несколько чрезвычайно хороших, качественно сделанных, прочных, легко стирающихся моделей лифчиков для кормящих. Так что у вас уже нет ощущения, будто вы с вашими твердыми налитыми молоком грудями надуты, как воздушный шарик. Теперь вы с радостью кормили бы четверых младенцев одновременно. Но ни один лифчик, ни одна подушечка в мире не совладают с тем диким напором молока, которое так часто в силу обстоятельств не достигает жаждущих губ младенца. Разумеется, я сужу по собственному опыту.